Стыдно же вчерашнее Но не помню перед кем Сын приехал на побывку к матери из артиллерийской части Поел Взял кота на руки Сел около печки Греется И разворил его так, что он затримал Тут из печки выскакивает уголек И падает на ковер Ах, чипатюшки! Огонь! Огонь! Финн вскакивает, кидает кота в печь, задвигает заслонку! Орузник мою готово! Давай! Огонь! Огонь! Сол сапилявых в интернете! Орузник мою готово! Вася, ты знаешь, что в водке много калориев? Да ну! Тогда давай вторую Мы на закуску возьмем! <связываем> <связываем> в эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что путь к сердцу мустины лезит для красивых женщин через желудок, для некрасивых через печень? Что ж вы, девушки, стоите, что ж вы и когочите, Вы, наверное, и как я тролливали, хотите Опта, та оп-та, опта, опта, опта, опта, та опта, опта, опта, опта, опта, опта, опта, опта, опта, опта, опта,